Глава 16. Элизабет. Понедельник, 2 сентября 1935 года. Когда я просыпаюсь на следующее утро, это понедельник, день труда, погода подстать моему мрачному настроению. Вчера вечером, после предупреждения об урагане, мы самым вернулись в гостиницу, а почти случившемся у нас поцелуе Мы не обмолвились ни словом и разошлись по своим номерам. У меня осталось досадное ощущение, что я чересчур разоткровенничалась, позволила себе надолго выйти из образа. О чем думал Сэм? Я не имела понятия, и потому добрую часть ночи не могла уснуть, не говоря уже о том, что переживала из-за брата. Я быстро одеваюсь, миную комнату Сэма и спускаюсь вниз. В лобби не души, конторка пустует. Всё утро с перерывами идёт дождь, сейчас затешье, и мне ужасно нужно отвлечься, поэтому я иду к крохотной полоске пляжа, которую облюбовала накануне. Здесь, как и прежде, тихо и безлюдно. Я смотрю на воду, а ветер поднимает песчаные вехри, волны вздымаются слишком сильно, заходить в воду рискованно, и, честно говоря, сейчас мне достаточно просто находиться здесь, поэтому я лишь смотрю. как волны накатывают на рифы и разбиваются об узкую береговую полосу. В этом яростном выбросе энергии есть что-то успокаивающее. Вдалеке я замечаю лодку. Она похожа на детский кораблик, сражающийся с волнами. Что может сподвигнуть человека выйти в море в такую непогоду? «Что вы тут делаете?» Слышится голос позади меня. Я поворачиваюсь, и вижу Сэма, который, пройдя сквозь мангровые заросли, направляется ко мне, и вид у него при этом мрачнее тучи. «Не подходящий для загара денек, да?» — кричу я. «Это точно! А какого черта вас понесло на пляж?» Я пропускаю его вопрос мимо ушей. «Это ураган?» «Не думаю. По крайней мере, пока. Я поговорил с приятелем из Бюро погоды в Джексонвилле, Они следят за ним, но считают, что он ударит дня через два, если вообще ударит. Прогноз все время меняется. Ураган медленно двигается. Через пару дней я с недоверием смотрю на грозовое небо. Вчера в лагере говорили, что он вот-вот ударит. В таких делах сложно сказать наверняка, но поскольку он пока далеко, у нас еще есть время. Лагеря будут эвакуировать? Спрашиваю я. Не знаю. Возможно, если ситуация ухудшится. Пока говорить рано. Я думала, мы съездим сегодня еще в один лагерь. В тот, который находится у парома, лагерь номер три. Если, конечно, вы не заняты. Есть какие-нибудь зацепки по тому типу, которого вы ищете? Если что, я могу и сама съездить в лагерь. Или, если хотите потом помочь вам, могу пофлиртовать с вашим кадром. Иногда мужчина охотно открывается женщине. Это может сработать. Лучше что-то делать и приносить пользу, чем сидеть здесь, сложа руки и переживать о брате Абсолютно исключено. И зацепок у меня предостаточно. Он здесь и никуда не собирается. Я уже говорил вам, что помогу. Только разыскивать брата в такую погоду — не лучшая идея. Лагеря расположены близко к воде, и их может легко затопить. Вряд ли вам хочется застрять там и внести свою лепту в общий хаос, когда начнется эвакуация. Лучше подождать, пока не прояснится. А потом мы съездим. Вы вроде бы сказали, что до шторма несколько дней. Честно говоря, в данный момент я не знаю, чему верить. Вы правы. Судя по небу, о днях речи нет. Возможно, здесь это нормально. Скверный летний шторм, кто, черт возьми, знает. Но лучше не рисковать. Разумнее пересидеть в гостинице вместе с другими постояльцами. «А как же мой брат?» «Понимаю, вы переживаете за него. Но если шторм ударит, он, скорее всего, будет в большей безопасности, чем мы. Скорее всего, ветеранов эвакуируют. Было бы безответственно рисковать их жизнями после всего того, через что прошли эти люди». Если мы не доберемся туда сегодня, то завтра, когда все выйдут на работу после праздника, я позвоню в Джексонвиль и попробую через знакомых выйти на лагерное начальство, чтобы разыскать вашего брата. Я не умею сидеть и ждать помощи. Я приехала сюда не отдыхать, а привести брата домой. Если я буду отсутствовать слишком долго, это станет заметно. Вы про свою маму? «Нет, я не про маму», — Сэм переводит взгляд на мой безымянный палец, на котором нет кольца. Оно отправилось в кошелек, а затем вновь смотрит мне в глаза. «Вас беспокоит, что он приедет за вами?» «Что я могу ответить? Что я обручена с преступником, который многим внушает страх?» «Возможно. Вообще-то я не говорила ему, что еду сюда». Возможно, он на вас волнуется. Маловероятно, фыркаю я. Значит, вы согласились выйти замуж за человека, которого вы не любите? Почему? Это не ваше дело. Я помогаю вам, а он не так, что отчасти это мое дело. Я умею читать между строк. Вы выходите замуж за типа, который вам не интересен, и надеетесь, что брат спасет вас от этого. Все немного сложнее. Огрызаюсь я, хотя, по правде говоря, мой план состоял примерно в этом. Тогда расскажите мне, что вы намерены делать, если не найдете брата? Отправитесь назад в Нью-Йорк и выйдете замуж за этого человека? Кто говорил, что он мне не интересен Вы. В каждом нашем разговоре. Потому что я флиртовала с вами? Я уже говорила, вам не следует все принимать на свой счет. Отлично. Именно так я и сделаю. Но, Элизабет, вам нужно смириться с фактом, что вашего брата, возможно, здесь нет. Возможно, его даже нет живых, и что тогда? Почему вы все время говорите, что мой брат, возможно, пропал? Потому что вы не понимаете, что тут за жизнь. Вы ведете себя так, точно ваш брат, тот же человек, которого вы помните с детства. Но они все уже другие. «Мы все другие!» — кричу я. «Думаете, я та же девочка, какой была до краха? До того, как мы всего лишились? Думаете, я не изменилась? Я? Все, что осталось от нашей семьи. Отец гинул, и один из братьев тоже. И мамы все равно, что больше нет. Может быть, в самом начале я отправилась на поиски брата, потому что хотела, чтобы он решил мою проблему, но теперь...» Мне просто нужно знать, что с ним. Пусть он не захочет вернуться со мной в Нью-Йорк. И да, я не знаю, что буду тогда делать. Но я видела эти лагеря, и я люблю брата. Мне нужно знать, что он жив». «Не могу ничего обещать. Но я позвоню в Джексонвилле и разузнаю, известно ли моему приятелю из бюро погоды что-нибудь о планах насчет лагерей. Мы возвращаемся в восход. Я жду в гостиной». А Сэм идет в администраторскую, чтобы позвонить в Джексонвиль. Погода тем временем кажется все более зловещей. Дождь льет, как из ведра, порывисто дует ветер, небо становится темнее с каждой минутой. Похоже, шторм надвигается. Спрашиваю я у женщины за стойкой. Не знаю. В перо погоды, говорят, он пройдет мимо, но мне эти волны совсем не по нраву. Лучше подстраховаться, чем рисковать. Надеюсь, он быстро минует нас. Оставайтесь в гостинице и не подходите к окну. Это здание видело шторма не раз и не два. И этот переживет. Ее слова сопровождаются раскатом грома, раздавшимся где-то в отдалении. Сэм возвращается после телефонного разговора. «Там все плохо, — предупреждаю я. Что вам удалось узнать?» Мой приятель не может нам помочь. В лагерях полный бардак. На материке многие обеспокоены надвигающимся штормом и отправляют сюда эвакуационный поезд, чтобы вывести ветеранов. Бюро погоды придерживается иного мнения, чем опытные в этих делах люди. Вы заметили, что местные начинают нервничать? Да. Нужно подготовиться к тому, что шторм может добраться до нас быстрее, чем предполагается. «Нам надо эвакуироваться?» — спрашиваю я. Я разговаривала с женщиной за стойкой. По ее словам, мы здесь в безопасности. «Вы видели, что представляют собой эти лагеря?» — говорит Сэм. «Половина палаток не устоит перед сильным ветром, а остальные снесет водой на раз-два. На месте начальства я бы тоже их эвакуировал. Гостиница кажется достаточно прочной, она стоит близко к воде». а значит, была спроектирована с учетом такой погоды. И вообще, ураган может пройти мимо. Возможно, погода перестанет портиться. Мы при необходимости найдем укрытие, а вывести сотни людей — это гораздо сложнее. «А вам известно, куда их повезут?» — спрашиваю я. Приятель думает, что в Майами, но не уверен. «Если их отправят в Майами, может и нам держать путь туда?» Их вывезут на день-два самые больше Лучше до их возвращения оставаться здесь. И потом мы даже не знаем, будет ли ваш брат среди эвакуированных. Возможно, он уехал на выходные в Ки-Уэст. Я понимаю, что вы хотите его разыскать. И сделаю все возможное, чтобы помочь. Даю вам слово. Но жизнью рисковать не стоит. Нужно действовать с умом. Мне не улыбается мысль садиться за руль в такую погоду. Дороги скоро зальет. Мы плохо знаем эту местность. Лучше подождать здесь, чем застрять где-то под открытым небом. Я смотрю в окно. Там бушуют стихии, нет ничего, кроме дождя и ветра. Мне отчаянно хочется поехать за братом. Но мысль о том, что его, вероятно, спасут, позволяет примириться с тем, что я всегда ненавидела больше всего — с ожиданием.